Глава 10. Майкл Айзнер. Модель бизнеса на основе многослойной прибыли. Становится ли все большая часть моего дела бизнесом на основе интеллектуальной собственности? Каковы правила для создания максимального наращивания ценностей в этой отрасли бизнеса? Сколько компаний моей отрасли бизнеса в полной мере пользуются этими правилами? В 1984 году семья Андерсонов из пяти человек жила в Сент-Луисе и планировала, как она проведет летний отпуск. Родители пытались решить, куда им можно поехать с тремя маленькими детьми. Когда взрослые обсуждали возможные варианты, Боб Андерсон вспомнил, что один из его коллег рассказывал о том, как его семья провела отпуск в Walt Disney World. Они прекрасно отдохнули и его приятель с большим воодушевлением вспоминал об этом. Боб рассказал о Walt Disney World своей жене Джейн, которая очень заинтересовалась этим тематическим парком. Они прекрасно отдохнули, и его приятель с большим воодушевлением вспоминал об этом. Боб рассказал о Walt Disney World своей жене Джейн, которая очень заинтересовалась этим тематическим парком. Ни она, ни Боб никогда раньше не были в этом центре отдыха и развлечений, который открылся уже несколько лет назад. А почему бы нам не попробовать, решили они. Поездка прошла прекрасно. Детишки были в восторге от всех аттракционов и игр. А Боб и Джейн наслаждались вкусной едой и погодой. Вряд ли какой-то другой вариант отпуска мог бы быть для них более привлекательным. Кроме того, Боб пришел к мысли, что вся поездка обошлась семье достаточно дешево. Билеты на самолет для них стоили всего около 800 долларов. Отель 700 долларов в неделю. Еда и небольшие покупки около 500 долларов. А билеты в парк – 200 долларов на 4 дня, в течение которых Андерсены проводили там время с утра до вечера. На остальные расходы, вроде аренды автомобиля и сувениров для детишек, ушло еще 500 долларов. В общем, поездка обошлась где-то около 3000 долларов, что было совсем неплохо. Шесть лет спустя, в 90-м году, семья Андерсонов снова думала, как им лучше провести отпуск. На этот раз зимний. С детьми, которые к этому времени стали старше, теперь путешествовать было гораздо сложнее. Им не нравились длительные поездки на автомобиле, а их путешествие прошлым летом в национальный парк оказалось не очень интересным. Хотя та поездка была совсем дешевой, ее было трудно организовать, так как детям там почти нечем было заняться, а погода стояла ужасная. Под впечатлением не очень удачного летнего отдыха, Боб и Джейн уже несколько недель думали о зимнем отпуске. Однако в конце концов оказалось, что последнее слово было за детьми, которые уже все решили. Они часто смотрели телевизионный канал Disney Channel и поинтересовались, когда они снова смогут посетить Walt Disney World. Хороший вопрос. Боб только что купил своей дочери на Рождество набор игрушек «Русалочка». А его сын все еще смотрел видеокассету «Дик Трейси», которую Боб ему в свое время подарил. Фактически то, о чем думал Боб только сегодня, его дети последние пять лет часто видели на видеокассетах. Поэтому, возможно, их выбор Walt Disney World был совершенно правильным. Поездка оказалась прекрасной, во время которой ни у кого из членов семьи не возникло никаких проблем. После их первого посещения летом 1984 -го года Walt Disney World очень сильно изменился. Там появились совершенно новые аттракционы и много новых персонажей, героев мультипликационных кинофильмов, которые бродили по аллеям парка, развлекая посетителей. Бобу удалось сыграть несколько партий в гольф, пока Джейн смотрела, как дети плавают. Хотя отдых обошелся им почти в 4000 долларов, значительно больше, чем поездка в национальный парк, он этих денег стоил. Боб потратил 1000 долларов на билеты на самолет, 1100 долларов на проживание в отеле Дисней и около 750 долларов на еду. В этот раз ему не потребовалось арендовать автомобиль, так как челночный автобус от места их проживания доставил их прямо до аэропорта, а внутренние транспортные средства каждый день подвозили их ко всем уголкам парка. На оплату посещения парка за 6 дней ушло около 600 долларов. Казалось, немного больше, чем во время их первой поездки. Однако мест для развлечения стало больше, а также увеличилось число аттракционов. Кроме того, Боб затратил около 300 долларов на разные сувениры для детей и другие покупки. Однако он считал, что такие расходы вполне себя оправдывают. Сравнивая две поездки семьи Андерсонов, можно увидеть, что во время ее второго посещения корпорация Disney получила гораздо большую часть ее затрат. Из 2700 долларов, которые Андерсоны потратили в первом путешествии, Дисней получила 200 долларов за билеты в парк, 200 долларов за еду, которую семья съела в парке и около 100 долларов за сувениры, которые купили дети. Всего на долю Дисней пришлось тогда менее 20% от общих расходов Андерсонов. Однако во время второй поездки из почти 4000 долларов, которые Андерсоны потратили в 90-м году, Дисней получила практически все, кроме оплаты билетов на самолет, то есть около 75% их общих расходов на отдых. Дисней принадлежали гостиница, парк, система киосков и ресторанов, которыми пользовались Андерсены. Практически все услуги, предоставляемые Дисней, были очень удобными и делали отпуск приятным. За все время у Андерсонов не было ни одного повода высказать сожаление или на что-то пожаловаться. Дисней удалось отыскать способ лучшего обслуживания своих посетителей и одновременно увеличить свою прибыль за счет получения большей части их расходов. В наши дни никто не работает усерднее для Майкла Айзнера, чем ожившие персонажи мультфильмов, которые являются символом организации Дисней за последние 60 лет. Основой для успеха Айзнера и Дисней является модель бизнеса, позволяющая им оставлять у себя максимально большую часть стоимости, созданной за счет интеллектуального содержания. Часть этой интеллектуальной собственности, будь это Микки Маус, Аладдин или Король Лев, работают не от случая к случаю, а в различных вариантах 7, 8 или 10 раз, чтобы лучше обслужить потребителей и принести большую прибыль акционерам корпорации. Для Дисней кажется очевидным, что Микки и его друзья являются своего рода механизмом, позволяющим объединить обширную империю Дисней в единую, хорошо функционирующую структуру кинофильмы, тематические парки, гостиницы при парках, продажа видеокассет, розничная торговля и лицензирование. Однако то, что может выглядеть само собой разумеющимся, не всегда оказывается легким для реализации, хотя все конкуренты Disney стараются овладеть подобным искусством. Давайте сравним модель бизнеса Дисней с моделью одного из ее основных конкурентов Time Warner, бывший Warner Brothers, Time Incorporated и Turner Broadcasting. Хотя в полном объеме провести сопоставление сложно, однако ясно, что Дисней удалось более последовательно переходить от одной успешно работающей модели бизнеса к другой. Если сравнить Дисней с корпорацией Time Warner, то у той тоже есть киностудии, тематические парки и мощная система франшиз, связанных с анимированными развлечениями. Однако, в отличие от Disney, Time Warner не удается столь же быстро и динамично переходить от одной модели бизнеса к другой, а это не позволяет ей оперативно вносить новые моменты в свою деятельность, обеспечивающие получение большего вознаграждения или наращивание возможностей по дистрибьюции своей продукции, в результате чего ценность используемых активов может значительно повышаться. Например, несмотря на наличие большого числа анимированных персонажей, среди которых выделяются Кролик, Багс Банни, Супермен, Бэтмен и даже Альфред Ньюмен из журнала Mad Magazine, тайм Warner не меняет столь же агрессивно, как Дисней, подходы по лицензированию товаров. Только за последние годы тайм Warner начала формировать систему дистрибьюции, имитирующую действие Айзнера, которое он уже давно предпринял для оптимизации розничной торговли в своей корпорации. Использование Time Warner и ее анимированных персонажей в своих тематических парках позволяет еще раз сравнить разные скорости получения вознаграждения от интеллектуальной собственности у двух конкурентов. Хотя 85% американского населения живет в радиусе однодневной поездки до тематического парка Time Warner, компания только недавно начала использовать сеть своих парков как достаточно мощный механизм дистрибьюции. Появление Бэтмена на аттракционах в конце концов обеспечило тематическую связь между парками и кинематографическим бизнесом «Тайм Warner, в основу которого были положены одни и те же персонажи и прежний опыт, уже имеющийся у посетителей парков. Модель бизнеса, которую Майкл Айзнер и его команда создали в Дисней, является наглядной моделью для менеджеров почти из любой отрасли бизнеса, имеющих активы и ждущих, когда кто-либо творчески их использует. Новаторский подход Айзнера к созданию модели бизнеса столь же важен, а может быть и превосходит творческие и художественные достоинства Уолта Диснея, которыми славится эта корпорация. Например, Айзнер расширил число категорий посетителей парка. Теперь они включают не только детей, но и целые семьи. Кроме того, Дисней предложила более широкий диапазон вариантов развлечений. Теперь они специализированы как детские, семейные, взрослые, а также подразделяются на те, которые можно использовать в течение часа, вечера, всего дня или даже недели. Айзнеру также удалось расширить масштабы деятельности Дисней. Когда он начал работать в корпорации в 1994 году, она выпускала кинофильмы, управляла тематическими парками и продавала лицензии на использование своих персонажей в потребительских товарах. В настоящее время, помимо этих ключевых видов деятельности, масштабы Disney также включают производство телевизионных программ, сеть телевизионных и радиостанций, кабельные сети, производство видеокассет, магазины розничной торговли, гостиницы при тематических парках, наборы услуг для отдыхающих, спортивные команды, бродвейские мюзиклы, морские круизы и множество других компонентов. С самого начала Disney дифференцировала себя как компания, занимающаяся семейными развлекательными услугами. В настоящее время, благодаря новациям Айзнера в модели бизнеса, связанным с расширением масштабов Дисней и увеличением числа категорий обслуживаемых потребителей, эта корпорация стала организацией, предлагающей своим потребителям решения в области развлечений и отдыха. Айзнер создал для корпорации гораздо более обширную зону прибыли. Дисней теперь сильнее заботится о получении вознаграждения, чем любая другая компания. Она изобретает или внедряет новые виды бизнеса, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, чтобы повысить прибыльность каждого их компонента. Модель бизнеса на основе многослойной прибыли Дисней позволяет обеспечивать более высокий рост ценности, чем у любого другого медийного конгломерата, занятого в индустрии развлечений. Интеллектуальная собственность, создаваемая в системе Disney, оказывается намного более прибыльной, чем собственность, создаваемая любой другой развлекательной системой, имеющей столь же высокий уровень ресурсов, который является основанием для постоянного роста ценностей. У Айзнера, когда он занимался разработкой модели многослойной прибыли, все происходило не так легко. Прежде чем ему удалось в полной мере воспользоваться ее возможностями, потребовалось менять модель бизнеса дважды, начиная с самого затратного направления – кинофильмов. Его первой задачей было создание модели бизнеса, позволяющей выпускать фильмы, приносящие прибыль. Модель производства прибыльных кинофильмов Когда Майкл Айзнер присоединился к Walt Disney Company в 1984 году, она состояла из трех отдельных моделей бизнеса, объединенных единой корпоративной крышей, производство развлекательных кинофильмов, выпуска потребительских продуктов и управления тематическими парками. После нескольких лет пренебрежительного отношения к менеджменту, все эти три составляющие постоянно двигались в направлении бесприбыльности и потери ценностей. Киностудия Disney, которая в период между 50-ми и 60-ми годами считалась ее основным компонентом, занимала в отрасли третий уровень. Огромные накладные расходы, 35% поступлений по сравнению со средними 20% в отрасли, каждый год резко понижали прибыль, и это продолжалось с конца 70-х годов. Только в одном 1983 году студия понесла убытки в размере свыше 30 миллионов долларов. Тематические парки Дисней, которые в свое время были самым привлекательным местом в мире для проведения отдыха, также теряли свою привлекательность. И этот процесс продолжался в течение трех лет из четырех предыдущих, предшествующих времени прихода Айзнера в Дисней. Первыми стратегическими шагами, которые предпринял Айзнер, придя в Дисней, стала реорганизация ее основных видов деятельности, целью которой было обеспечение прибыльности. В мире, ориентированном на производство товаров, Айзнеру пришлось уделить главное внимание основной продукции Дисней – кинофильмам. Если бы ему не удалось сделать их прибыльными, он не смог бы осуществить эволюцию всей модели бизнеса Дисней в сторону прибыльности. Сущностью его подхода стало ограничение необоснованных расходов при производстве кинофильмов. Первое, что он сделал, собрал лучших исполнителей в сфере развлечений в одну команду и поручил им стать примером ответственной работы для остальных сотрудников «Дисней». Прежнее руководство корпорации позволяло работникам работать в течение укороченного периода времени, и они привыкли к такому облегченному режиму. Новые же руководители ожидали, что сотрудники в течение недели будут приходить на работу рано и покидать офис поздно, а также проводить часть времени в офисе по субботам и воскресеньям. Что касается уикендов, любимой поговоркой, которая стала звучать в Дисней, была «Если ты не пришел на работу в субботу, то тебе уже не стоит беспокоиться о воскресенье». Интенсивное внедрение новой рабочей этики в Дисней дало свои результаты. Айзнер создавал проекты, оценивал их, а затем внедрял сорвением, которое не имело аналогов, с тех пор, как здесь работал сам Walt Дисней почти два десятилетия раньше. Айзнер сам руководил мозговыми штурмами, в которых принимали участие высшие руководители корпорации. Идеи, которые были плохими или которые не соответствовали модели бизнеса от Дисней, быстро обсуждались и отвергались, а идеи, имевшие рациональное зерно, немедленно воплощались в жизнь. Очень быстро Айзнеру удалось трансформировать общую психологию Дисней, в которой ключевыми элементами были и память о прошлых достижениях и недостаток текущей энергии, в другую, где теперь доминировали активность и энергетическая поддержка, которые были ему необходимы, независимо от того, менял ли он модель бизнеса Дисней в первый, или во второй, или в третий раз. Создав соответствующую атмосферу успеха внутри корпорации, Айзнер теперь был готов бросить вызов Creative Artists Agency, CAA, и другим структурам, занимавшим прочные позиции. CAA до сих пор оставалась самым значительным стратегическим фактором всей отрасли. Основанная в 1975 году, CAA быстро выросла в мощное агентство по работе с актерами Голливуда. Успех ее деятельности объяснялся не только чрезвычайно прочным фундаментом, на котором она строилась, и выдающимися способностями ее основателя и президента Майкла Овитса вести переговоры, но и удачной моделью бизнеса, успешно использующей внутренние слабости традиционных моделей бизнеса, применяемых голливудскими киностудиями. Первым и талантливейшим прорывом Овица в голливудский бизнес стало понимание того, что киностудии зависят от кинозвезд, а звезды, в свою очередь, зависят от сюжетов. Смогут или нет Пол Ньюман или Роберт Редфорд добиться крупного кинематографического успеха в значительной степени зависит от качества сценариев, которые доступны студии. Большинство из голливудских киностудий считало, что именно звезда приносит успех фильму или его провал. Овец же был уверен, что ключом к успеху является интересный сюжет и заключил союз с нью-йоркским литературным агентом, который помогал ему отыскивать самые лучшие сюжеты. Поставив сюжет в основу своей системы, Овец смог успешно предпринять следующий шаг – пакетирование. Имея хороший сюжет, он мог нанять писателей, которые могли сделать из него сценарий, затем добавлял к сценарию режиссера, ведущих актеров, актеров второго плана и создавал единую команду. Когда Овец приходил на студию, он имел в руках все козыри – сюжет, сценарий, режиссера и актеров. Для студии такой подход был очень удобным – все ключевые элементы потенциального блокбастера были уже собраны вместе. Однако за такое удобство студиям приходилось платить очень много. Большая часть их прибыли уходила CAA и актерам, которые ее представляли. CAA получала огромные прибыли от этой модели бизнеса, потому что Овец получал гонорары за то, что представлял в каждом фильме интересы от 4 до 6 звезд, а не одной, как это часто бывало раньше. Поэтому он мог вести переговоры со студией с позиции силы, так как владел стратегически важным для контроля положением, сюжетом и группой звезд. Уникальная модель бизнеса Овица позволила CAA динамично наращивать свои действия. Со временем все больше и больше актеров переходили под ее знамена, так как вероятность успеха в ведении переговоров со студиями была выше под патронажем этой организации, чем при их переговорах со студиями в одиночку. Овиц создал прекрасную модель бизнеса типа «Коммутатор», в которой CAA оказалась посредником между киностудиями и звездами. В главе 8 мы более подробно рассматривали модель бизнеса типа «Коммутатор». Айзнер понимал силу Овица и подобных агентств по использованию кинозвезд, которые создавались в индустрии развлечения, и решил, что он не позволит им получить контроль над моделью бизнеса Дисней. Он сделал все, чтобы Дисней получила возможность самой иметь все компоненты для производства кинофильмов. Сотрудники Дисней писали сценарии, отыскивали звезд и имели технические возможности для съемок кинофильмов. Ни в одной другой киностудии ее руководители не делали это так же успешно, начиная с Луиса Майера и Самуэля Голдвина в «Золотом веке Голливуда». Айзнер, как и овец, понимал, что успех кинофильма зависит от сюжета. Дисней необходимо было иметь высококачественный сценарий, и поэтому Айзнер нанял команду высококлассных сценаристов. Хотя Дисней не относилась к числу киностудий высшего уровня, амбициозных сценаристов было так много, что Дисней могла нанять десятка-два из них с ставками, которые в совокупности не превышали огромного гонорара одной звезды пера, обеспечивающей успех единственного кинофильма. При отборе звезд Дисней всегда, если могла, отбирала актеров с именем. Конечно, актеры, которые находились на пике славы, стоили очень дорого, однако те, известность которых шла на убыль, готовы были работать за гораздо меньшую плату. Например, когда Дисней отбирала актеров для очередного фильма, она воспользовалась тем, что Бетти Мидлер и Ричард Дрейфус находились на закате своих карьер и подписала с ними контракты, гонорары по которым во много раз уступали гонорарам самых хорошо оплачиваемых звезд. В модели бизнеса Дисней такой подход стал типичным. «У нас нет возможности преодолеть их упорство», жаловался агент Дрейфуса после проведения переговоров о подписании контракта, об участии актера, интересы которого он представлял в кинофильме. Эти слова, скорее всего, впоследствии готовы были подтвердить сотни поставщиков, сотрудников и консультантов Дисней, которых приглашали для работы над следующими ее кинофильмами. Таким образом, Дисней удалось обеспечить себе собственный сценарий и найм актеров, которые не находились в «Зените славы», а в остальных отношениях корпорация была похожа на другие киностудии, особенно в отношении организации съемок кинофильмов. Правда, в отличие от других студий, Айзнер видел, где и как он может сократить издержки. При производстве фильмов суета и интриги в отношении выбора актеров могут привести к тому, что вся энергия команды, занятой в проекте, будет истрачена до того, как заработают кинокамеры. Фактические съемки длятся долго, месяц за месяцем. Каждый день возникают возможности выйти за рамки бюджета и тем самым понизить общую прибыльность фильма. Многие голливудские проекты оказались бесприбыльными в результате принятия решений о повышении их артистических качеств, которые в конечном итоге аудитории были безразличны. Поэтому колебания между качеством общего продукта и десятком амбициозных людей, которым не нравились те или другие эпизоды, в которых они снимались, здесь заканчивались в помещении студии, где решающее слово было за режиссером, который осуществлял окончательное редактирование отснятого материала с ножницами в руках. Айзнер установил драконовский контроль над бюджетом, что позволяло ему держать расходы на минимальном уровне. Айзнеру также удалось разработать механизм распределения финансовых рисков Дисней. Уже в первые годы работы на своей должности он понял, что для занятия стабильного положения в модели получения прибыли «Дисней» требуются фильмы с невысоким риском и относительно небольшой прибылью, а дорогие и рискованные фильмы, к съемкам которых в те годы стремилось большинство студий. «Дисней» требовалось создать механизм отслеживания, позволяющий судить, каким образом можно выпускать фильмы, приносящие прибыль, и отработать этот механизм до совершенства, перед тем, как переходить к производству блокбастеров. Айзнер начал сотрудничество с брокерской фирмой «Хаттена», располагающейся на Уолл-стрит, с которой они совместно разработали программу «Silver Screen Partners», механизм, который позволял инвесторам участвовать в финансировании кинофильмов «Дисней». Инвесторы получали долю прибыли, но только после того, как корпорация покрывала все издержки на конкретный проект. По условиям инвестирования, если кинофильм оказывался бесприбыльным, «Дисней» должна была вернуть инвесторам их первоначальное вложение через 5 лет. В результате такого подхода основной вклад инвесторов оказывался надежно защищенным, а кроме того существовала большая вероятность, что они получат значительную дополнительную выплату, если кинофильм будет кассово прибыльным. Помимо распределения рисков, Дисней получала беспроцентное финансирование, что позволило ей превратиться в крупную киностудию. В период с 1985 по 1989 годы три успешных инвестиции по программе Silver Screen Partners принесли Дисней около 1 миллиарда долларов, необходимых для финансирования ее кинофильмов. В течение двух лет Айзнер отрабатывал модель бизнеса, которая была необходима ему, чтобы обеспечить успешную деятельность киностудии. Фильм был выпущен на экраны в январе 1986 года. Результаты его показа оказались успешными, и благодаря драконовским мерам контроля, установленным Айзнером, кинофильм принес прибыль. Фактически 14 из первых 15 фильмов, выпущенных Дисней в новых условиях, оказались прибыльными. Имея теперь такое количество прибыльных кинофильмов, Дисней начала переходить к более масштабным проектам. К 1987 году активность Дисней достигла 13 кинофильмов в год против трех картин в 1985 году. В результате предпринятых шагов Айзнеру удалось восстановить прибыльность и продуктивность операций в производстве кинофильмов и заложить основы для модели бизнеса, позволяющие перейти в еще более заманчивую зону прибыли. Блокбастерная модель Хотя подразделение Дисней, занимающееся производством кинофильмов, стало вполне жизнеспособной структурой, оно пока не снимало блокбастеров, без которых невозможно завоевать репутацию лидера в кинематографии и обеспечить соответствующую динамику бизнеса, позволяющую повысить рыночную стоимость корпорации. По мере того, как шло время, необходимость в создании блокбастеров становилась все более насущной. Известно, что блокбастеры намного более прибыльны, чем обычные фильмы. Почему? Рассмотрим ситуацию с точки зрения арифметики. Издержки на производство кинофильма варьируются в диапазоне от 20 миллионов до значений, превышающих иногда значительно 100 миллионов долларов. Это зависит в первую очередь от приглашенных звезд, необходимости в осуществлении специальных эффектов, затрат на маркетинг и места съемок. Поступления от фильма лежат в пределах от 10 миллионов до 300 миллионов долларов. Чтобы фильм был прибыльным, он должен обеспечить поступление приблизительно в 50 миллионов долларов. Тогда если затраты на фильм составляют 30 миллионов, то разница составит доход в 20 миллионов долларов. Блокбастер, поступление от которого составляет примерно 300 миллионов долларов, студии, и имеет издержки в 150 миллионов долларов, приносит доход в 150 миллионов. Как всегда ориентированный на прибыль, Айзнер решил изменить модель бизнеса Disney и перейти от модели прибыльных фильмов к блокбастерной модели. Одним из ключевых элементов модели бизнеса блокбастерного типа, предложенной Айзнером, стал переход от сфокусированности на продукции к сфокусированности на всей системе. Еще в начале своей карьеры Айзнер понял, чтобы фильм был прибыльным, необходим хороший сюжет. Кроме того, он понял, что для блокбастера необходимо гораздо больше, чем только хороший сюжет и хорошая игра актеров. Для него в первую очередь требуется большая маркетинговая и подготовительная компания и широкая дистрибьюция. Кинофильм не станет блокбастером, если выход его на экраны не будет сопровождаться успехом. Первые 10 дней показа являются для фильма решающими, станет ли он выдающимся событием по финансовым показателям или рядовым кассовым явлением. А это в свою очередь определяет, насколько успешной у него будет судьба на обширном рынке видеокассет. В этих условиях, где ставки очень высоки, руководители кинобизнеса отслеживают кассовое поступление за первые 10 дней так же пристально, как ревностные католики в Риме наблюдают за первым дымом, появляющимся из трубы Ватикана при выборах нового папы. В 1987 году Дисней предприняла масштабные и интенсивные маркетинговые и подготовительные кампании для своих новых двух кинофильмов «Трое мужчин и младенец» и «Доброе утро, Вьетнам». В начале Дисней планировала выпустить «Троих мужчин и младенца» на Рождество, одно из самых лучших времен для появления кинофильма на экранах. Однако для того, чтобы обеспечить лучшую динамику накануне рождественского сезона, выпуск этого кинофильма был ускорен и назначен на конец ноября. Накануне Дня Благодарения, отмечается в 4-й четверг ноября, ожидания триумфа, царившие в корпорации, сменились убеждениями некоторых членов руководства, что кинофильм ждет провал. Джеффри Катценберг обещал станцевать джигу на столе в конференц-холле, если кинофильм принесет более 4 миллионов долларов к субботе после Дня Благодарения. По мере того, как приближался уикенд, казалось, что напряжение достигло предельных параметров, и все сотрудники корпорации ждали этого дня, затаив дыхание. В понедельник утром Катценберг начал свой танец. В течение недели перед Рождеством трое мужчин и младенец превысили удивительную цифру в 100 миллионов долларов. Таким образом, Дисней получила свой первый блокбастер. Айзнер продолжал развивать успех Дисней со вторым блокбастером «Доброе утро, Вьетнам». Стратегия разработанных для него маркетинговых и подготовительных компаний в полной мере отражала творческий подход и настойчивость их создателя, которые в конце концов стали ключевыми составляющими всей блокбастерной системы Дисней. Звезда этого кинофильма Робин Уильямс, лучше всего известный как изворотливое неземное существо в комедии «Морг и Минди», был с публикой на короткой ноге. Чтобы еще более повысить привлекательность Уильямса, Дисней предварительно выпустила на экраны подборку сцен с ним из кинофильмов «Доброе утро, Америка», «Сегодня» и «Опра». Корпорация также подготовила два набора рекламных материалов, предназначенных привлечь в кинотеатры людей в возрасте от 12 до 25 лет и более чувствительный вариант для зрителей более зрелого возраста, в котором показано, как главный герой общается с неграмотными вьетнамскими крестьянами. Чтобы постепенно сформировать у зрителей узнаваемость фильма, Дисней провела неслыханный эксперимент с медленным стартом, выпустив в начале «Доброе утро. Вьетнам» только в трех городах. Стараясь использовать все возможности и применяя новые методы выхода на потенциальных зрителей, Дисней в конце концов удалось обеспечить высокие кассовые показатели фильма. В течение двух месяцев «Доброе утро. Вьетнам» принес ей свыше 100 миллионов долларов. Дисней и на этот раз удалось перепрыгнуть через планку, установленную для блокбастеров. Шаг за шагом Айзнер постепенно менял первоначальную модель бизнеса, нацеленную на обеспечение прибыльности фильмов, на модель блокбастерного типа, добавив к строгому контролю над издержками, приемы маркетинга и всесторонней подготовки зрителей, позволяющая максимизировать поступления Следующим компонентом модели бизнеса блокбастерного типа Disney стало создание более мощной системы дистрибьюции, которая могла повысить кассовые сборы и объем продажи видеокассет. Когда Айзнер только начал работать в Дисней, подразделение дистрибьюции корпорации «Буэна bueno vista активно действовало только на территории США. Чтобы вывести фильмы на иностранные рынки, Дисней заключила контракт с подразделением дистрибьюции Warner Bros. Айзнер предпринял решительные шаги, чтобы расширить зону действия «Буэна bueno Виста» на территории США и одновременно создать мировую сеть. В течение двух лет «Буэна bueno Виста» соперничала с warner Брозерс» за лидерство в сфере дистрибьюции кинофильмов. Более совершенная система дистрибьюции помогает продавать больше билетов. Вложив большие средства в Буэна Айзнеру удалось создать более стройную структуру, которая могла работать с будущими блокбастерами, обеспечивая Дисней дополнительные прибыли. В 1985 году Айзнер понял, что появление видеомагнитофонов в домах американцев происходит со все нарастающими темпами. Теперь к тому же все больше людей смотрят фильмы дома по кабельному телевидению. Однако Айзнер считал, что эти две линии – видеомагнитофоны и кабельное телевидение – скоро пересекутся, создав обширный и привлекательный рынок видеокассет. В связи с этим Айзнер решил выпустить кинофильмы Disney на видеокассетах и эффективно их реализовывать. Когда в конце 1984 года корпорация заново выпустила полноэкранную версию «Пиноккио», он увидел в этом кинофильме идеальную возможность для опробования крупного проекта с продажи видеокассет. Однако результаты эксперимента были менее чем впечатляющими. Дисней удалось получить от этого проекта ничтожные 9 миллионов долларов. Тем не менее, Айзнер, хотя и удрученный первой неудачей, выпустил на широкий экран повторную версию «Спящей красавицы», по которой был затем подготовлен набор специальных видеокассет с мультипликационными кинофильмами, включающими помимо «Спящей красавицы» и «Думбо» и другие работы киностудии. На этот раз настойчивость Айзнера была вознаграждена было продано 5 миллионов копий. После успеха с продажей видеокассет Айзнер никогда больше не оглядывался на прошлое. В течение последующих 5 лет 6 из 10 самых крупных продаж на видеорынке были кинофильмы Дисней. Успех реализации мультфильмов на видеокассетах в еще большей степени способствовал желанию Айзнера восстановить деятельность подразделения мультипликации Дисней. Когда Айзнер только начал работать в корпорации, мультипликация в американском кинематографе вышла из моды. Студия Дисней, которая в 80-81 годах инвестировала большие деньги в оборудование для мультипликации и подготовку сотрудников, столкнулась с очень низкими финансовыми показателями. Забастовка членов гильдии мультипликаторов, произошедшая в 82 году, еще больше обеспокоила владельцев киностудий, и с тех пор они стали уделять мультипликации гораздо меньше внимания. Однако Айзнер посмотрел на все эти вещи совершенно другими глазами. Верный своим прежним представлениям, которые являлись основой для модели бизнеса, для производства фильмов, приносящих прибыль, Айзнер знал, что мультипликационный фильм мог бы быть успешным, если он основывался бы на хорошем сюжете. Кроме того, он понимал, что такие фильмы обладают потенциально более длительным сроком, в течение которого они могут приносить прибыль, чем обычные живые картины. Хотя в то время мультипликационных фильмов выпускалось относительно мало, они обычно пользовались огромным успехом. Из 50 полномасштабных мультипликационных фильмов, которые были когда-либо выпущены на широкий экран, 22 входили в список журнала «Варьете» 100 фильмов, принесших самые большие доходы за все времена, и при этом ни в одном из них не участвовала ни одна знаменитость. Финансовые показатели мультипликационных фильмов, как правило, выше, чем у обычных кинофильмов, потому что у них гораздо больше возможностей продержаться на экранах дольше, чем у картин с живыми актерами. Хотя Пиноккио сначала, когда в 1940 году был выпущен на экраны, принес студии убытки, последующие его повторные показы в совокупности составили 64 миллиона, большая часть из которых поступила непосредственно в Дисней. Более того, Айзнер знал по реакции посетителей тематических парков Дисней и по продажам потребительских продуктов, что персонажи мультипликационных фильмов могут быть предложены потребителям самыми разными способами. Возможности многократного использования одного и того же продукта, в данном случае персонажа мультика, в дальнейшем и стали основанием модели бизнеса многослойной мультипликационной прибыли, предложенной Айзнером. Айзнер помог Дисней получать большее вознаграждение за счет повторных выпусков на экраны классических работ корпорации. В этом случае Дисней приходилось платить только за маркетинг, за подготовительную рекламу, только извещающую зрителей о повторном выпуске кинофильмов на экраны, а также нести незначительные расходы по дистрибьюции. После этого она могла получать все поступления от работы, которая была закончена давным-давно. В период с 1987 по 1990 год Дисней выпустила повторно «Белоснежку и семь гномов», «Золушку», «Бэмби», «Лисицу и гончую», «Питера Пэна» и «Книгу джунглей». Воодушевленный реализованным экономическим потенциалом мультипликационных фильмов и успехом повторного их показа, Айзнер начал модернизацию подразделения корпорации, отвечающую за мультипликацию, которая к этому времени была в полном упадке. Первым крупным успехом после преобразования этого подразделения стали совместные усилия, в результате которых появилась работа «Кто подставил кролика Роджера», превзошедшая все ожидания. Она принесла в 1988 году свыше 300 миллионов долларов от проката по всему миру. К 90-м годам подразделение мультипликации Disney стало хорошо смазанной машиной по производству блокбастеров, способной разрабатывать, производить и осуществлять маркетинг крупного мультипликационного фильма каждые 12 месяцев. Особенно большую прибыль принесли Русалочка, Красавица-Чудовище, и Аладдин, Покахонтас, Король-Лев, Горбун Нотр-Дама и Геркулес. Структура бизнеса с моделью многослойной прибыли В конце 80-х годов, когда блокбастерная бизнес-модель обеспечивала все большую стоимость для акционеров корпорации, Айзнер понял, что повышающиеся издержки при производстве кинофильмов становятся угрозами существованию этой модели, так как уводят бизнес из зоны прибыли. Он стал более интенсивно искать возможности защиты, более агрессивно использовать скрытые резервы корпорации, чтобы надежнее привязать Дисней к зоне прибыли. Он также старался отыскать способы, позволяющие отдельным составляющим его бизнеса взаимодействовать между собой так, чтобы они мультиплицировали общую прибыльность системы. В результате этого появились две основные стратегии. Первая – сфокусированность на прибыли во время дистрибьюции. И вторая – разработка пакетов решений для семейного развлечения. Одним из наиболее успешных действий Айзнера стала трансформация Дисней от создателя содержания к варианту создателя и дистрибьютора содержания. Большая часть прибыли в производстве кинофильмов связана не только и не столько с содержанием. Чтобы продвинуть Дисней выше по цепочке ценностей и получать более высокое вознаграждение, Айзнер заполучил контроль над большей частью каналов дистрибьюции, через которые распространялась продукция корпорации, а также предложил несколько новых каналов. Со времени своего создания в 20-х годах и до первых лет 80-х годов, Дисней главным образом была производителем сюжетов. Она выпускала мультфильмы или кинофильмы с живыми актерами на основе сценариев, интересных для детей и целых семей. Кроме того, в 50-е годы Дисней готовила телевизионные передачи, а в настоящее время имела 4 тематических парка и получала достаточно много денег от продажи лицензий на свои персонажи. Однако творческая, финансовая и стратегическая энергия Дисней всегда была сосредоточена в первую очередь на разработке новых персонажей и историй, в которых они действовали. Айзнер направил большую часть всех этих энергий на отыскание новых способов, позволяющих Дисней получать большее вознаграждение от своих потенциально богатых активов. Одним из способов, который стал активнее применяться в Дисней, было вторжение в сферу розничной торговли. В течение 60-летий Дисней продавала лицензии на своих персонажей производителям, которые затем продавали различные товары розничным торговцам. Когда Айзнер пришел в Дисней, эта практика все еще существовала. Цифры свидетельствовали, что корпорация получала приблизительно 7% от оптовой цены товаров, в основу которых были положены персонажи Дисней. В 1984 году, если говорить в абсолютных показателях, это составляло 100 миллионов долларов поступлений. Однако Айзнер понял, что Дисней могла бы получать гораздо большую долю вознаграждения от реализации такой продукции. На другом звене цепочки ценности розничные торговцы получали от реализации товаров, созданных по мотивам Дисней, гораздо больше денег. Айзнер задумался об экономической и потребительской логике действующих соглашений и начал разрабатывать радикальные перемены. Начав заниматься розничным бизнесом, Дисней мог бы получить как более высокие экономические вознаграждения, так и обеспечить более непосредственный и поэтому более ценный контакт со своими потребителями. Новый план Айзнера выхода в сегмент розничной торговли отражал не только признание того факта, что модель бизнеса корпорации может быть иной. Помимо этого, Айзнеру эффективно удавалось выйти за пределы существующих моделей действий и предложить новый ее вариант, который обещал значительный рост стоимости. В самой Дисней инициатива Айзнера была встречена с крайне выраженным скептицизмом. Это объяснялось тем, что управление цепочкой розничных магазинов отстояло очень далеко от ключевых компетенций сотрудников Дисней. Каким образом корпорация могла бы конкурировать с такими соперниками, как Toys R Us, Macy's и FAO Schwartz? Айзнер разработал модель магазинов Disney Stores, в которой предусматривалось, каким образом корпорация могла бы предоставить потребителям более привлекательные условия для совершения покупок. Он рассчитывал создать позитивное потребительское соотношение за счет активного использования бренда Disney и хорошей культуры обслуживания посетителей этих магазинов, что в свою очередь должно было стать новым инструментом, гарантирующим большее вознаграждение Disney. Несмотря на сомнения внутри собственной организации, Айзнеру свой план осуществить удалось. Первый пробный магазин Disney Stores был открыт в Глендейл Гэллери, пригородном торговом центре недалеко от штаб-квартиры Disney в Бербенке, штат Калифорния. В нем предлагался широкий ассортимент продукции по самым различным ценам. Часы Disney от Lorus, коллекционные монеты Disney от Rarities и классические плюшевые Микки Маусы и Дональды, произведенные Hasbro. Магазин в Глендейл-Гэллери за первый год работы получил 1000 долларов продаж на каждый квадратный фут площади, что в 2 и даже три раза превышало аналогичные показатели у ведущих розничных торговцев. Как только финансовый успех магазина в Глендейл-Гэллери стал для всех очевиден, споры о том, заниматься ли Дисней розничной торговлей или нет, сразу прекратились. Вместо этого начались дебаты, в каком направлении развивать концепцию этой торговли. В результате от 10 магазинов, имевшихся у Дисней в 1988 году, корпорация выросла до 630 магазинов, расположенных по всему миру. В сфере видео Buena Vista, канал дистрибьюции Дисней с 1984 года постепенно наращивал свои мощности, сначала за счет добавления точек продаж в стране, США, а затем выйдя на международный уровень. До создания Buena нависта Дисней распространяла свои кинофильмы через механизмы дистрибьюции своего конкурента. Теперь ситуация изменилась, и Дисней сама распространяет кинофильмы своих соперников. В сфере видео Буэнновиста, канал дистрибьюции Дисней с 1984 -го года постепенно наращивал свои мощности, сначала за счет добавления точек продаж в стране, США, а затем выйдя на международный уровень. До создания Буэнновиста Дисней распространяла свои кинофильмы через механизмы дистрибьюции своего конкурента. Теперь ситуация изменилась, и Дисней сама распространяет кинофильмы своих соперников. Одним из самых ярких успехов Буэна Виста стала дистрибьюция видеокассет Дисней. Зрители по всей стране постоянно брали кинофильмы Дисней на прокат или покупали их гораздо активнее, чем фильмы, выпущенные любой другой киностудией. Решение Айзнера инвестировать большие средства Буэна Виста позволило Дисней получать большее вознаграждение от успешного проката своих кинофильмов. Третьим аспектом перехода Дисней от содержания к дистрибьюции стало приобретение ею корпорации ABC Capital Cities – Как владелец крупной телевизионной сети и нескольких важных кабельных каналов, Дисней имела теперь более удобный доступ к большему числу домов Америки. Студии Дисней могут выпускать телевизионные передачи как в мультипликационном варианте, так и с живыми актерами для программ, показываемых по каналам ABC, и тем самым обеспечивать лучшую дистрибьюцию своих материалов до потребителей. ABC имеет доступ к 100 миллионам американских домашних хозяйств и обычно в прайм-тайм, лучшее время, ее передачи смотрят в 20 миллионах семей. ESPN, структурное подразделение ABC, позволило Дисней выйти на очень важные и потенциально прибыльные рынки в Азии. Кроме того, аннулирование давних регулирующих правил позволило телевизионным сетям, только начинающим свою деятельность, превратиться в полномасштабные студии. Последнее, в чем нуждался Айзнер, были ABC, CBS и NBC, что обеспечивало запас гарантий при дистрибьюции ее продукции, однако для начала пришлось вложить десятки миллионов долларов в студии. Получив контроль над ABC, Дисней избавился от основного потенциального конкурента. Модель бизнеса мультипликационной прибыли Дисней также оказалась страховочной сетью для производства кинофильмов. Если такие фильмы как «Горбун», «Нотр-Дама» или «Геркулес» окажутся только прибыльными, а не блокбастерами, у Дисней имеется множество способов все-таки получить от них дополнительные деньги. Или если последующие серии окажутся успешными, сеть дистрибьюции Дисней сможет в значительной степени повысить ценность уже имеющихся персонажей и корпорации и всех будущих персонажей, которые в ней будут созданы. Если появится удачный новый персонаж, его легко будет распространить по сотням магазинов. Имея киностудию, производство видеокассет, агрессивно проводимую политику лицензирования, собственную розничную торговлю, тематические парки и обширную телевизионную сеть, Дисней может провести свои персонажи от первоначальной концепции до национальной дистрибьюции быстро и без помех. Созданная система позволяет обеспечить такую организацию бизнеса, при которой персонаж Дисней работает для акционеров более усердно, чем любой другой герой, принадлежавший любой компании в мире. Прибыль, зарабатываемая одним персонажем, увеличивается в несколько раз, благодаря разнообразию приемов и форм, связанных с его использованием. Disney также способна увеличить прибыль за счет предложения потребительских решений в сфере развлечения, в частности использования персонажей своих кинофильмов в тематических парках. Причем здесь осуществляется как оптимизация имеющихся возможностей, так и отыскивание новых подходов. В настоящее время, помимо получения хорошей прибыли от активов этих парков, Дисней владеет брендом, привлекательным с точки зрения организации семейного отдыха. Первой инновацией Айзнера в работе тематических парков и в реорганизации их бизнеса стал более рыночный механизм, предназначенный привлекать большее число посетителей так как освещение в прессе крупных событий становится бесплатной рекламой, например, освещение всеми крупными нью-йоркскими СМИ мероприятия Дисней, которое она проводила на площади Таймс, и присутствие корпорации на ночном параде в июне 1977 года. Только немногие менеджеры, работавшие в подразделении, отвечающем за тематические парки, считали, что целенаправленные инвестиции в рекламу могут принести хорошее дополнительное поступление. Некоторые из менеджеров, однако, были не согласны с таким подходом и опробовали рекламную атаку на местных телевизионных станциях и в газетах, издаваемых в Чикаго, Хьюстоне и Канзас-Сити. Результаты оказались удивительными. Каждый из 1 миллиона долларов, потраченных на рекламу, вызвал 154 тысячи дополнительных посетителей в тематические парки «Дисней». Сразу же после проведения этого успешного рекламного теста, Айзнер немедленно одобрил проведение массированной рекламной кампании, посвященной 13-й годовщине Диснейленд, отмечаемой в 1985 году. Привлечение большего числа посетителей в тематические парки было только первым шагом. Айзнер видел более широкие потенциалы для получения прибыли на этом направлении. В период с середины до конца 80-х годов посетители с восторгом воспринимали тематические парки Дисней. Качество услуг было высоким, все сооружения работали хорошо, уровень обслуживания был высочайшим, а общее впечатление посетителей первоклассным. Однако после изучения нескольких обзоров, в которых анализировалась степень удовлетворения потребителей, Айзнер решил, что самой срочной проблемой, которую необходимо быстрее всего решать, является обеспечение большего вознаграждения. Цены в последние годы не повышались, и корпорация не предпринимала усилий, за исключением недавнего рекламного опыта, чтобы привлекать в парки больше посетителей. Хотя услуги, предоставляемые потребителям, были великолепными, вознаграждение, которое получала корпорация, оставалось низким. Имея приблизительно 30 миллионов посетителей, посещающих тематические парки Дисней каждый год, Айзнер понимал, что повышение оплаты за обслуживание всего на 1 доллар увеличит годовую операционную прибыль на 30 миллионов долларов. Правда, многие сотрудники Дисней не соглашались с повышением цен для тематических парков. Однако для Айзнера вопрос заключался не в том, следует ли повышать эти цены, а как это можно сделать. Ответом на эту головоломку стала постепенность. Цены билетов Walt Disney World, которая была до этого 18 долларов, летом 1985 года поднялась до 19,5, а зимой следующего года до 21 доллара. В течение следующих 6-8 месяцев увеличения продолжались. В целом к 1988 году цена билетов повысилась до 28 долларов в день. Однако этот процесс осуществлялся поэтапно в течение 4 лет. Причем каждый раз повышение цены не превышало 10%. В результате этого Дисней получила дополнительно 310 миллионов долларов операционной прибыли, которая к тому же не сопровождалась негативными комментариями в СМИ. Обратив внимание на то, что число посетителей тематических парков возрастало, несмотря на более высокую цену, Айзнер постарался отыскать другие способы, с помощью которых корпорация могла бы получать большую часть денег, которые люди тратят во время отдыха. Их расходы в этот период можно разделить на несколько основных категорий. Поездка, гостиница, еда, развлечения, сувениры и прочие мелкие покупки. Дисней получала деньги главным образом по трем категориям – еда, развлечения и сувениры. В тех местах, где размещались тематические парки, Дисней создавала огромные экономические выгоды для местных владельцев видов бизнеса, связанных с отдыхом и развлечениями, которые были похожи на те, которые получали розничные торговцы от продаж товаров на основе персонажей Дисней. Айзнер задумался над вопросом, какой процент расходов семьи во время отпуска могла бы получать Дисней. Не ограничиваясь традиционными определениями или концепциями того, чем должна заниматься компания, специализирующаяся в области развлечений, Айзнер решил начать инвестировать в различные компоненты цепочки ценностей, связанные с розничной торговлей и отдыхом, в результате чего преобразовал модель бизнеса Дисней коренным образом. Как всегда, у него было желание одновременно повысить качество услуг для потребителя и контролировать, возможно, большую долю поступлений и прибыли, имеющих отношение к деятельности корпорации. Во-первых, Айзнер решительно увеличил активность компании в гостиничном деле. Он исходил из того, что так как именно Дисней приглашала семьи отдохнуть у себя, то она должна была позаботиться об организации не только развлечений в течение дня, но и обо всем их отдыхе. К 92 году корпорация увеличила число номеров в гостиницах, которыми она владела, в 4 раза. Хотя процент занятости в среднем в гостиницах в Орландо был в пределах 68%, Дисней удалось довести этот показатель в среднем до 90%. Стараясь разработать новые механизмы, позволяющие Дисней получать большую часть денег, которые люди тратят на отдых, Айзнер расширил возможности Walt Disney World по развлечению. Во время занятия им должности руководителя Дисней корпорация добавила студии MGM Studios и другие крупные аттракционы. Курортное место, в которое превратился парк, предоставляло родителям возможность играть в гольф, посещать конференции и даже учиться в институте Дисней. Перейдя от ограниченных операций, связанных только с услугами тематических парков, к полному пакету решений по организации отдыха, Айзнер начал создавать бренд, прочно ассоциирующийся у людей с развлечениями как таковыми. Для тех, кто не мог поехать в парки и отдохнуть, или тех, кто хотел получить услуги ближе к дому, Disney предложила альтернативу – клубы Дисней, как новый компонент в ее модели бизнеса, позволяющий намного увеличивать прибыль. Клуб Дисней – это местное сооружение, которое предоставляет возможности посетителям провести в нем 2-3 часа времени. Здесь семьи могут отыскать десятки игровых зон для детей, ресторан и магазин розничной торговли. Первый такой клуб открылся в Таузе Оукс, штат Калифорния. Прежде чем его двери распахнулись, свыше тысячи поклонников Дисней долго ожидали, чтобы попасть в него. Сейчас Айзнер планирует развернуть сеть таких клубов по городам и пригородам по всему миру. В ходе своих преобразований Айзнер, конечно, не каждый раз добивался успеха. Некоторые из его начинаний оканчивались неудачей. Например, формируя модель бизнеса мультипликационной прибыли, Айзнеру приходилось несколько раз начинать сначала. Выпуск «Пиноккио» на видеокассетах первый раз, когда Дисней попыталась выйти на рынок видеокассет, принес корпорации очень скромные результаты, что во многом объяснялось тем, что в те годы только немногие семьи имели видеомагнитофоны. Более крупная переделка потребовалась после открытия евро возле Парижа. Как оказалось, многие допущения по отношению к европейским потребителям, на основе которых производился анализ прибыльности этой структуры, оказались полностью ошибочными. Ошибки были как в отношении цены, так и поведения посетителей в целом. Финансовые результаты деятельности «Евродисней» за несколько первых лет были очень низкими. Компании также не удалось обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителей. Потребовалось много лет упорной работы, чтобы восстановить ситуацию и исправить те неверные шаги, которые были сделаны при запуске «Евродисней». Хотя примеров стратегических и тактических ошибок за последние 10 лет деятельности Дисней было достаточно, корпорация продолжала настойчиво отыскивать новые способы обеспечения прибыльности через новую многослойную модель. Понимая, что устойчивый рост ценностей зависит в первую очередь от бизнес-модели, которую он создал, а не от него самого, Айзнер постарался создать всю иерархию Дисней такой, чтобы она органически строилась вокруг модели многослойной прибыли. Он получил должность вице-президента по корпоративной синергетике и специальным проектам, то есть он занимает в корпорации положение, которое дает ему возможность обеспечивать, чтобы Дисней максимально полно получала вознаграждение за свое интеллектуальное содержание. С Айзнера на такой должности, с учетом приверженности его к творческим подходам, можно быть уверенным, что модель бизнеса Дисней будет работоспособной и позволит корпорации наращивать прибыли и в будущем. Следующее преобразование 13 лет назад величайшим достижением Дисней стало преодоление почти полной стагнации, в которой оказалась эта компания. В течение нескольких лет Айзнер разрабатывал прибыльную модель бизнеса для производства кинофильмов, которая в конце концов позволила Дисней обогнать Paramount, многие годы бывшую лидером по рыночной доле в этой отрасли бизнеса. Однако, когда издержки на производство фильмов стали расти, зона прибыли сместилась. Для обеспечения постоянной прибыли требовалось производство блокбастеров. Айзнер разработал модель бизнеса блокбастерного типа, которая могла обеспечить успешную деятельность корпорации в последующие годы. Затем в конце 80-х и в начале 90-х годов Айзнер изменил модель Дисней на основе созданной им системы организации бизнеса по блокбастерному типу, чтобы получить модель бизнеса мультипликационного профиля. Айзнеру снова удалось перевести Дисней в зону прибыли, несмотря на усиление соперничества в развлекательной индустрии. В настоящее время зона прибыли грозит снова сместиться. Корпорация сталкивается с серьезной группой конкурентов, включающей Viacom, Time Warner и New Corp. Fox Роберта Мердока, каждый из которых в последние годы начала использовать в своей деятельности похожую модель бизнеса мультипликационной прибыли, разработанную Дисней. Например, Viacom продвигает свои кинофильмы хиты типа никаких следов, а затем недавно Бивис и Батхит покоряют Америку на MTV, подразделение Viacom. Viacom пользуется тактикой, очень напоминающей первые варианты маркетинга Айзнера и стратегиями запуска фильмов, которыми он пользовался для создания моделей бизнеса блокбастерного типа в Disney. Виаком также начала применять материалы образовательного характера, которые печатаются издательством Simon Schuster и выпускать программы никель Nickelodeon для создания образовательной сети. Каким образом Айзнер ответит на подобные бизнес-модели, имитирующие его подходы? Узнать об этом нам только предстоит. Дисней сталкивается также и с внутренней угрозой – собственной успешной деятельностью. Став столь широкой и сложной структурой, Walt Disney Company может столкнуться с проблемой, которая очень сильно беспокоит таких гигантов бизнеса, как IBM или General Motors. Следует ли ей заниматься всеми проблемами для всех людей? Не стали ли отбор потребителей, осуществляемой Disney, и масштаб ее деятельности слишком широкими? Кроме того, применяемая в корпорации модель бизнеса становится все более сложной и поэтому сталкивается со все большим числом проблем. Например, хотя приобретение ABC Capital Cities в значительной степени расширило каналы дистрибьюции Disney, в целом ее структура стала значительно сложнее. Кроме того, появилось и новое давление краткосрочного плана. Когда Disney приобрела ABC, эта корпорация занимала в отрасли прочное второе место. Однако затем она опустилась на третью позицию. Нам еще только предстоит увидеть, сможет ли этот гигант, как очень крупная, очень прибыльная и очень рационально построенная модель бизнеса, действовать в мире развлечений, сможет ли он сохранить гибкость, необходимую для опережения конкурентов, и оставаться лидером в отрасли, в которой наблюдается очень динамичная миграция ценностей. Айзнер сам выразил ситуацию следующими словами. Бизнесу необходимо меняться каждые 7 лет. При таком подходе можно ожидать, что Дисней готова приступить к очередным преобразованиям. Формирование модели бизнеса на основе многослойной прибыли. Список контрольных вопросов для пилотного варианта. Кто в моем бизнесе создает ценность, получает за нее вознаграждение? Если я создаю потребительскую ценность, а кто-то другой получает за нее вознаграждение, какие у меня есть возможности для изменения такой ситуации? Какое место в моем бизнесе занимают пока неиспользуемые мною ценности? Каковы способы, с помощью которых потенциальная ценность моего бизнеса может быть разблокирована и получена? Может быть это сделано за счет новой продукции, новых форм, новых каналов дистрибьюции, новых комбинаций, новых потребительских групп, новых географических зон действий? Что из перечисленного я знаю, как делать, но до сих пор не делал? Какие из этих новых способов, позволяющих увеличить ценность, я должен досконально освоить, так как пока в них разбираюсь плохо? Создал ли я такую модель бизнеса, при которой все ее компоненты взаимно усиливают друг друга и позволяют получать более высокую прибыль?